Глава двенадцатая. Обернулась и посмотрела на мужчину. «Почему ты так решил? Тебя вырвало!» Задумчиво произнес он. «Ты ошибаешься. Не может быть. А то, что стало плохо...» Она виновата выдавила улыбку и продолжила. «У меня с детства желудок слабый». Хм...» Мужчина хмурил брови, словно не верил. «А когда у тебя месячные?» «Я...» Тоня растерялась. «Как она может ответить на столь откровенный вопрос?» Но тут мелькнула мысль, что она совсем забыла об этом. Действительно, женщина постаралась не думать сейчас, чтобы не показать страха. Когда не умеешь прятать эмоции, лучше переключиться на что-то другое. Обещая себе просмотреть календарь в своем ежедневнике, женщина выдавила «Не переживай, все нормально». «Тонь, я надеюсь, что ты мне скажешь, если вдруг ты…» «Нет, я точно знаю». Почти выкрикнула Калинина, ужасаясь от мысли, что такое может произойти. «Ничего подобного». «Хорошо». На позитивной нотке выдал Зорин, показывая всем своим видом, что все нормально. Он подмигнул напуганной хрупкой красавицей, в эту секунду, дрожащую от волнения, с улыбкой попросил. «Тогда собирайся и поедем». «Может, я сама?» Попробовала Калинина, переживая, что их увидят. «Да и как иначе? Все тайное всегда становится явным». А если кто-то узнает, ей будет тяжело работать в таком коллективе. Для всех она замужняя женщина. А тут живет с директором. Какой позор. Ей самой до сих пор не верилось в это. А что говорить про других? Нет. Тем более ты в таком состоянии. Одну никуда не отпущу. Даже не рассчитывай. Все хорошо, честное слово. Я нормально себя чувствую. Хорошо бы. Посмотрим. В любом случае буду за тобой приглядывать. Тут он нахмурился и уже сухо бросил. «Тонь, все же сегодня корпоратив, если не против, пораньше уедем, как только побег станет возможным». Женщина кивнула в знак согласия. Она вообще не хотела идти, но все же получится очень неудобно, ведь у нее два платья. Катя и Дмитрий позаботились. Калинина решила, что будет на торжественной части и незаметно уйдет, как обычно. Не любила она подобные мероприятия, особенно с коллективом. Одного раза ей хватило. Как повелось, на следующий день она слушала впечатляющие рассказы Крохиной и радовалась, что вовремя ушла. Через пять минут женщина поспешно натягивала строгое платье серого цвета, возмущаясь тому факту, что так рано встала, но все же опаздывает. Стоило выбежать в коридор, она увидела Дмитрия, ожидающего у входа. Он моментально изменился в лице, пугая хищным выражением лица, То не застопорилась, но когда мужчина улыбнулся, направилась к нему, лишний раз удивляясь, почему так сильно реагирует на любое его внимание. Нежная и обворожительное. Каждый раз, когда вижу тебя, на сердце становится тепло. Ты как солнце греешь. Мое солнышко. Щеки стали гореть. Антонина покраснела и, быстро застегнув замки на сапогах, вышла на лестничную площадку со словами «Ты меня смущаешь». «Почему же?» «Я сказал правду», – произнес Зорин, закрывая дверь. Решив, что не стоит продолжать тему, женщина пожала плечами и поспешила к лифту. С каждым днем она чересчур реагировала на его комплименты. Верила им, и это пугало ее, ведь ей совсем не хотелось, чтобы он молчал. «Вау! Какое шикарное платье! Ты что, с мужем помирилась?» – с восторгом и закричала Катя, подлетая к подруге, начиная его трогать. «Я ведь его видела!» Еще офигела от ценника. Ну, честное слово, уж слишком такую сумму выкидывать на платье, учитывая мою скромную зарплату. Не всю же пускать на счастье, чтобы два раза в год в нем выйти куда-нибудь. Если только спонсор с толстым кошельком есть, тогда можно и один раз. А такого, к сожалению, я еще не нашла. Но наряд великолепный. Боже, просто вот нереальное платье. Ах, хочу такое же. Спасибо. Выдавила Таня, лихорадочно обдумывая ответ. «Как объяснить, почему так получилось, что именно Крохина увидела это платье в магазине?» «Что? Какое нафиг спасибо? Колись! Как помирились? Ты сама пришла?» «Ну, конечно, сама. Как иначе?» «Но я понимаю тебя. Я бы на второй день приползла. И все же ты бы могла предупредить. Я ведь хотела к Калинину подкатить. Я умею. Ты же знаешь». Ну а вдруг получилось бы? Тем более он такие роскошные платья дарит. Это же настоящий восторг. Можешь подкатить. Выдавила Тоня, всматриваясь в свое отражение. Да, ей нравилось, что она видела. Очень красиво и нежно смотрелось платье. Как раз к прическе. Дмитрий подошел на обеде, попросил поехать с ним по делу, а оказалось в салон, где уже договорился с директором, чтобы они позаботились. Строгая. и в то же время невероятно обольстительная прическа очень ей шла. «Не поняла? У тебя все же есть мужик, с которым ты спишь?» «Понимаешь, Калинина готова была расплакаться. Вот как сказать? Что? У нее нет любовника, только друг. И зачем Дима ей подарил его?» Задумалась. Мысли привели к утреннему неприятному моменту. Она вспомнила. Не теряя времени, Тоня тут же открыла сумочку и достала свой блокнот. Через несколько секунд она с ужасом поняла, что у нее день задержки. Нет, не может быть. Прошло всего ничего. Так быстро не бывает. Нечего беспокоиться. Воспоминания о том, как она обнимала унитаз, не давала покоя, заставляя рассматривать другие варианты. Но у нее действительно проблемы с желудком. Иногда. Ведь женщинам так трудно забеременеть, насколько слышала от знакомых и родственников, Семейные пары долго идут к тому, чтобы быть родителями. Анализы, процедуры. А она беременна от одного раза? Нет, просто подстыла. Немного успокоилась, но в то же время мелькнула мысль сходить в аптеку, чтобы купить тест. Так, на всякий случай, чтобы лишний раз удостовериться. «А если я беременна?» – вдруг подумала Калинина. «Тогда это будет ребенок Дмитрия». С Сергеем они предохранялись всегда. Он четко контролировал этот процесс. К тому же у них почти месяц не было секса. То командировки, то его поездки с детьми и еще много чего. От подобной мысли Тоня начала задыхаться, хватаясь рукой за стену. Крохина оказалась рядом, придерживая подругу за осиную талию. «Что с тобой? Беременна, что ли?» Тоня повела головой, удивляясь популярному вопросу за день. «Какой-то дурдом. Хотелось домой прямо сейчас, немедленно. Но она не могла. Нет. Просто тут душно». «Так накурили здесь!» – злобно рявкнула Крохина, словно в туалете ресторана находились виновные. «Слушай, может, домой? Какой там адрес у твоего друга?» От такого вопроса у Калининой округлились глаза. Плохо у нее получалось скрывать свои эмоции, особенно сегодня. «Погано выглядишь, подруга!» «Я чувствую себя хорошо. Посижу немного и пойду». «Ну, смотри, подруга, такое дело...» – тут она прищурилась – «Ты точно бэбика не носишь?» «Слоника!» – буркнула Антонина и попросила. «Ладно, пойдем уже». «Хорошо, а то там без нас заскучали. Мне вот не терпится посмотреть, какое платье будет у нашей главбухши. Она же вечно купит такой прикид, что потом хоть стой, хоть падай. Дорогой мешок, в дождь как палаткой можно воспользоваться. Троих точно спрячет. Ей нравятся такие». Напомнила, двигаясь по коридору в направлении банкетного зала, который сняли до двенадцати ночи. «Не знаю, как такое может нравиться? По мне у нее нет вкуса. Только мозги. Все. В остальном она ужасна. Про одежду не стоит говорить. Лучше бы в своей обычной одежонке приперлась. Солидные костюмы ей как раз к лицу». Ответить Тони не пришлось. Крохина открыла дверь в зал, и они вошли внутрь. Праздник проходил довольно шумно. У Антонины сложилось впечатление, что сотрудники уже с утра начали пить, потому что на корпоратив явились хорошо выпившими. Над любой фразой смеялись, потому что кто-то смог четко сказать без заминок и глупых пауз. Только вот когда успели, конкурсы проходили с криками, визгами и пошлыми шуточками. Тоня пила сок. И как ее не пытались уговорить, отвечала отказом. Ей было не до этого. Мысли были не о том. И тут все стали переговариваться, посматривать в сторону двери. Женщина только обратила внимание, когда услышала. «О, какой шикарный букет! Да это же муж нашей Антонины! Тонь!» Калинин приперся. Со смехом прыснула Екатерина, пятная ногой подругу, чтобы та оторвалась от своих мыслей и посмотрела в другую сторону. «Что?» Тоня повернулась и увидела Сергея. Он выглядел шикарно в черном дорогом костюме, белоснежной рубашке и своем любимом счастливом галстуке. Только на важные встречи его доставал. Мужчина улыбнулся ей и прямым ходом направился к столу, в руках сжимая невероятных размеров букет из белых роз. «Как романтично!» – пискнула женщина в черном просторном платье до колен, главный бухгалтер фирмы. «Тонь, как тебе повезло с мужем! Мой инженер может только железные цветы принести с надписью». Помним и скорбим, чтобы похвастаться, как они преуспели». Калинина не слушала. Она в шоке продолжала смотреть на мужа, не зная, как быть. В горле пересохло, сердце стучало в бешеном режиме. Сглотнув, женщина повернулась в сторону директора. Дмитрий, как коршун, наблюдал за Калининым, а потом резко поднялся, что заставило ее вздрогнуть. Не желая разборок, неприятной ситуации, которую будет обсуждать весь коллектив в новогодние каникулы, она поднялась и с улыбкой проговорила. «Простите, мне нужно отойти». «Ну вот, как всегда», – буркнул Антон Егорович, выпячивая губы и подмигивая Крохиной, которая тут же скривилась, показывая, что он не по адресу свои зубы демонстрирует. «Да, конечно, Тонечка, конечно, иди, такого мужчину не стоит заставлять ждать», сердечно пожелала Раиса Ивановна, экономист фирмы. «Ага, его заставишь, он как танк никого не ждет, прет на пролом», подумала Тоня и поспешила к Сергею, чтобы не пустить ко всем. Но оказалось поздно. «Добрый вечер! Простите, что помешал, но я бы хотел переговорить с моей чудесной красавицей», пропел Сергей, продолжая улыбаться во весь рот. Женщина с красным лицом двигалась вперед, не желая слушать. Она не понимала, с какой стати пришел Калинин. «И зачем этот цирк?» Поравнявшись с ним, она выдохнула. «Пойдем». Только сделала шаг, как мужчина перехватил за талию и произнес. «Милая, постой!» «Не смей!» Тихо выдала и пошла вперед, двигаясь к двери. Ей было важно уйти как можно скорее. От всех. Преодолев коридор, она подошла к окну и стала ждать. Долго не пришлось. Мужчина приблизился, моментально обнимая за талию, приторно нашептывая. «Любимая, прости, я не хочу ссориться». «Убери руки», потребовала Тоня, чувствуя себя в ловушке. Ей были неприятны прикосновения мужа. «Предлагаю мир». «Понимаю, я поступил как эгоистичная скотина и обещаю, мы подумаем и примем правильное решение». «Сергей, отпусти меня». «Малышка, ты должна понять». «Я не хочу понимать. Мы уже все сказали друг другу. Я был зол». Мне казалось, ты полностью поддерживаешь меня в этом вопросе, а тут руки от нее убери». Грубый приказ заставил вздрогнуть и не только Антонину. Сергей медленно обернулся, встречаясь с яростным взглядом Зорина.